ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ ГАДАНИЙ За многие тысячелетия существования человечества люди изобрели разнообразные способы прогнозирования своего будущего, как рациональные, так и магические. При целом ряде общих закономерностей и правил предсказательные техники имеют национальные особенности. У каждого народа есть свои культурные традиции и многовековая история, имеются свои духи-покровители и сверхъестественные силы, к которым обращаются с вопросами о будущем. Глава 1. Ворожба как особый вид магических предсказаний. Славянская и древнерусская культура отличается своей самобытностью, что нашло отражение в предсказательных практиках, которые были частью особенной славянской магии. А с приходом христианства древние языческие традиции и новая христианская вера переплелись и образовали совершенно уникальный феномен двоеверия, оказавший влияние и на искусство мантики. Из глубины веков Понять особенности славянской и конкретно русской мантики невозможно без экскурса в историю. В то время, когда складывалось отношение славян к окружающему миру, и к тем силам, что этим миром управляют. Стоит отметить здесь первые упоминание о гаданиях славян. Эту информацию можно найти в сочинениях западноевропейских хронистов, немецкого епископа Титмара Мерзебургского и саксонограмматика, известного датского автора сочинения «Деяния данов». Так епископ Титмар описывает обряд, который проводили палабские славяне в храме бога Радигаста.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 который считается наибольшим среди прочих и потому почитается как священный. Несмотря на брошенные уже жребия, наблюдаемые ими ранее, через это якобы божественное животное они вторично проводят гадания. И если в обоих случаях выпадает одинаковый знак, задуманное приводится в исполнение. Если же нет, опечаленный народ отказывается от затеи. Похожий ритуал гадания, совершавшийся в храме бога Святовита, Свантивита, Святовита, в городе балтийских славян Аркония, описывает собиратель легенд древних данных, саксон-грамматик. Когда предполагалось начать войну против какой-либо страны, перед храмом по обычаю служители ставили три копья. Из них два втыкались наконечниками в землю и соединялись третьим поперек. Эти сооружения размещались на равном расстоянии. К ним во время выступления в поход после торжественного моления выводился жрецом из входа конь в сбруе. Если поставленные сооружения конь переступал правой ногой прежде, чем левой, это считалось знаком удачного хода войны. Если же левый прежде правый ступал, то направление похода изменяли. Выступая также на разные предприятия, по первому движению животного получали предсказания. Если оно было счастливым, радостно двигались в путь – если же несчастным поворачивали назад. Среди разных ритуалов и обычаев жрецов есть описание гадания на урожай следующего года. Для этого в гигантский рог, что держал световид, наливали медовуху, и если ее оказывалось меньше, чем в предыдущем году, то жрец предсказывал не урожай. Заметки западноевропейских средневековых авторов – касается главным образом западных славян, у которых, видимо, были в большей степени развиты религиозные культы. Поэтому и ритуалы гадания на дела, важные для всего общества, проводили жрецы в храмах. Вероятно, у восточных славян этим занимались волхвы, владевшие даром прорицания и умевшие слушать голоса духов. В древних летописях упоминаются кубники, волхвы, которые специализировались именно на пророчествах, и, видимо, использовали шаманские практики. Однако волхвы не являлись жрецами, хотя святилища имелись, но ни храмов, ни какой-либо централизованной религиозной организации у восточных славян не было. Уже в XIX веке многие исследователи славянской древности считали, что русское язычество не имело строго выработанного религиозного ритуала и вместе с тем не имело и жрецов. О языческих обрядах до христианских времен сохранилось крайне мало информации, а с приходом христианства волхвы, как служители древних богов, исчезли с исторической арены, лишь иногда о них вспоминали летописцы в своих записках. Но с исчезновением славянских волхвов не исчезла магия, в том числе и предсказательная. Начиная с XIX века, историки и фольклористы ищут в преданиях славян признаки религиозных культов, имена богов и демонов. Но находят крайне мало упоминаний о славянских божествах, разве что несколько строк в летописи о попытке князя Владимира ввести общий пантеон богов, обустроив капище в Киеве. Среди перечисленных идолов большинство имен не находит отражения ни в древних сказаниях-былинах, ни в сказках, ни в народных поверьях. Неужели наши предки – с введением христианства так быстро забыли своих богов. Даже обидно за них становится. Нет, ничто не было забыто. Просто большинство имен якобы славянских богов выдумано либо в далекие времена крестившими Русь византийскими священниками, либо уже в xviii 19 веках фольклористами-энтузиастами, решившими подогнать славянскую религию под древнегреческую и дофантазировать тех богов, которых, по мнению этих энтузиастов, славяне забыли. Этот процесс додумывания русской мифологии продолжается и в настоящее время. Так что же, у древних славян не было религии? Была, конечно. Как и у всех народов на заре их истории, это был пантеизм, обожествление природы и всего сущего в мире человека и за его пределами. Вселенная славян была наполнена множеством духов – хозяевами мест локусов, сверхъестественными обитателями рек, озер, болот, случайно заглянувшими в солнечный мир демоническими сущностями из царства смерти и так далее. И, несомненно, всех их почитали, со всеми старались наладить добрососедские отношения или защититься, а то и заручиться помощью и поддержкой. А вот представление о богах как высших сущностях, управляющих мирозданием, У восточных славян были смутные. Правда, вроде бы существовала вера в скоть его бога Велеса и в покровителя дружинников Перуна, однако в народных сказаниях они не упоминаются. Исключение составляет почитаемый в народе Ярила, да автор слова о полку Игореве называет русичей «дождьбожьими внуками». И то, скорее всего, это поэтическая метафора. В старинных русских поговорках и пресловиях мелькает также имя Макаш, Мокаш, Макаша, идол, который тоже был установлен князем Владимиром в Киеве. Но никакие исследования не смогли определить, за что же отвечала эта единственная достоверно известная богиня славян. Ее связывают и с урожаем, и со стихией воды, так как ей в древности приносили жертвы у колодцев, и с женскими домашними работами, преимущественно с прядением и ткачеством и даже с женской магией, а иногда называют богини судьбы. Но это только предположение, никаких достоверных источников нет. И тот же Ярила был скорее неким олицетворением мужской репродуктивной функции природы, связанной с Солнцем, чем антропоморфным богом в стиле древнегреческого Аполлона. Даже имя Ярила происходит от древнерусского корня «яр», который можно найти в словах «ярица» «яростный». В древнем значении это еще и страстный, полный любовного пыла. Уникальность древней культуры восточных славян в том, что она основана на почитании духов лесов, рек, озер, гор, жилищ, хранителей особых сакральных мест, например, перекрестков дорог или межей между полями. Так что, даже сомневаясь в функциях известных нам славянских божеств, Можно с уверенностью сказать о присущем восточным славянам о божествлении сил природы, и именно это после принятия христианства сформировало в народном сознании двоеверие. Культ Христа, Богородицы и святых не вытеснил древних богов-славян, он занял пустующее место. Этим объясняются и легкость внедрения христианства в сознание людей, и его сосуществование с многочисленными языческими духами, домовыми, лешими, кикиморами и прочими. Они не исчезли, их не забыли, все так же уважали и почитали вплоть до начала XX века, а то и дольше. Люди не сомневались, что в лесу полноправный хозяин леший, и никто ему не указ. Причем у каждого конкретного леса был свой хозяин. Даже будучи православными, люди на Пасху с почтением несли в лес освященные куличи и крашеные яйца и, оставив подношение на пне, поздравляли Лешего и Лешачиху со светлым Христовым воскресением. На Рождество ставили за печь миску с кутьей, чтобы домовой хозяин тоже мог отметить праздник. А идя в баню, обязательно снимали крест, чтобы не обидеть другого духа, банника. Даже Навий, вредоносных духов из мира мёртвых старались задобрить, топили для них баню и готовили угощение. Вот такое было отношение к сверхъестественным сущностям, за которыми признавалось право на существование, невзирая на их опасность для людей. И на это отношение не повлияли ни вера в Христа, ни запреты церкви, присвоившей всем многочисленным славянским духам название «нечистая сила», «бесы» или «нечисть». Сохранившиеся в народе традиции оказали влияние и на ритуалы гадания и предсказания, суть которых была тесно связана со славянским пантеизмом. Что такое ворожба? Пожалуй, главной особенностью русской традиции гаданий является такой своеобразный тип предсказательной магии, как ворожба. Есть поговорка «хорошо тому жить, у кого родная бабушка ворожит», Понятно, что бабушка внукам только добра желает, но ведь гадание лишь показывает судьбу, уже предопределенную человеку. И если будущее трагично, то знание об этом радости не принесет и ничего в будущем не изменит. Да, это так, если речь идет о мантике, то есть об обычном гадании или пророчестве. А ворожба имеет существенное отличие, хотя современный человек, зная это слово, не задумывается о его сути. О происхождении слова «ворожба» до сих пор идут споры. Можно выделить три версии, которые, скорее всего, связаны между собой. Первая версия выдвигается в этимологическом словаре Григория Александровича Крылова. Согласно ей, происхождение слова прозрачно и выводится от существительного «ворог» — «враг». Первоначальное значение глагола «ворожить» совершать враждебные действия с помощью магии, колдовать во вред. Правда, такая трактовка имеет слабые места. Есть производные глаголы «приворожить», «заворожить», «обворожить», которые не связаны непосредственно с вредом. Однако не исключено, что словом «ворожба» христианские священники называли любые магические действия, направленные на людей – подчеркивая, что это колдовство идет от нечистого духа, врага рода человеческого. И слово «ворожба» было синонимом более древнего существительного «волхования», которое обозначало магические действия, связанные с язычеством и осуждаемые церковью. Просто гадание без ворожбы тоже осуждалось, но не считалось преступлением, а вот волхование и ворожба рассматривались как большой грех – Николай Михайлович Гольковский приводит выдержку из тринадцатого го правила церковнославянской трактовки на Маканона. «Чародей, сирич волхв и прорицатель, воскалей и оловолей, или чародействующий в бурю, да не причастятся 20 лет». Таким образом, ворожба, она же волхование, это не просто гадание, а чародейство, предполагающее союз с нечистой силой. Вторая версия по этимологическому словарю Николая Максимовича Шанского выводит слово «ворожба» от древнерусского и, вероятно, диалектного термина «ворожа» – «жеребий» и старославянского глагола «врежьте» – «бросить». То есть изначально «ворожить» – это гадать с помощью жеребия. В слове о полку Игореве в оригинальном варианте есть фраза «На седьмом веце трояне вреже всеслав в жребий, а девицу себе любу». В современных текстах эта фраза переводится по-разному, но дословно она означает, что всеслав с помощью жребия выбрал, выгодал себе любую девушку. Кстати, интересно одно из значений слова «выгодал» – «выбрал» из нескольких вариантов «лучший». И это тоже помогает понять смысл традиционного русского гадания, о чем мы расскажем чуть далее. Согласно третьей версии, слова «ворожба» связано с глаголом «врать». В прошлом, даже сравнительно недалеком, это слово не было связано с обманом, а означало то же, что и «говорить», «рассказывать». Правда, часто при этом подразумевались сказки или небылицы. В значении «говорить» слово «врать» употреблялось еще во времена Александра Сергеевича Пушкина. И поговорка такая есть «Не люба не слушай, а врать не мешай». Существительное «врач» тоже происходит от глагола «врать», так когда-то называли знахаря заговаривающего болезни. Если объединить все три версии, получается, что «ворожба» — это вид предсказания, включающий в себя магическое воздействие на человека или на реальность в форме заговоров и заклинаний. «Ворожить» значит не просто угадывать судьбу, а предопределять ее, как бы сейчас сказали «программировать» или «изменять». И если принять такое определение этого древнерусского вида гадания, то становятся понятны на первый взгляд странные фразы, которые можно встретить в книгах и сказках. «Наворожи мне жениха хорошего», «Мне гадалка удачу наворожила», «Приворожи мне богатую невесту» и так далее. Отсюда произрастает и крайне негативное отношение церкви к ворожиям и ворожбе, которое рассматривалось как вмешательство в Божье провидение – как попытка переиграть, изменить судьбу, уготованную человеку Богом. Особенности этого вида магического прорицания нашли отражение в древних летописных источниках. Достаточно вспомнить случай с предсказанием волхва Вещему Олегу. Этот случай прекрасно описан Пушкиным. Но с самим предсказанием не все так просто, особенно если прочитать о нем в первоисточнике «Повести временных лет». В отличие от пересказа Николая Михайловича Карамзина, его версия легла в основу песни о вещем олеги Пушкина, где случай представлен как пророчество волхва, увидевшего судьбу князя, летописное описание дает намек на другую трактовку. У Пушкина слова «волхва» звучат так, «но примешь ты смерть от коня своего». А в летописи глагол, указывающий на смерть, имеет форму древнего повелительного наклонения – «Конь, его же любишь и ездишь и на нем, от того ти умрете». Дословно можно перевести так. «Конь, которого ты любишь и ездишь на нем, от него тебе умереть». Так что смысл здесь двоякий. Волхв, предсказав участь князя, одновременно наделил его такой судьбой, наворожил ее. В настоящее время распространился интерес к древним формам гадания, в том числе и к ворожбе. В связи с чем может возникнуть вопрос, а можно ли в самом деле перепрограммировать или подкорректировать судьбу? Конечно, если рассматривать судьбу не как что-то заранее человеку предназначенное, а как его жизненный путь, который сам же человек прокладывает. Захочет, по ровной дороге пойдет. Захочет, через болото полезет. А захочет, будет просто лежать на диване. И да, мудрое ворожья может указать нужный путь – создать у человека потребность и готовность ему следовать. Например, ранее стеснительная робкая девушка, почувствовав уверенность в себе, смело посмотрит в глаза привороженному парню влюбленным взглядом. И тот не сможет устоять и поймет, вот же оно счастье. Хорошие выражеи всегда были прирожденными психологами, понимающими человеческую душу. Хотя и не всегда творили добро.